Глава 5. Сталкер. Данила, сентябрь, планета Туррин. Слуху уловил характерный щелчок входного замка как раз тогда, когда я закончила принимать душ. Уль! Я вообще-то тебе дала ключи от квартиры, как соседке по летничной клетке на экстренный случай. Крикнула я наспех вытираясь и натягивая нижнее бельё. Ты в курсе, что у меня звонок на двери висит? Да в курсе. Отозвалась подруга откуда-то из прихожей. Шлепки босых ног раздались по пластиковой имитации паркета, и Ульянка нарисовалась с собственной недовольной персоной в дверях крошечной душевой комнаты. Я только успела натянуть на себя трусы и лифчик и принялась сушить волосы полотенцем. Подруга окинула меня внимательным взглядом, неодобрительно поджала губы и сказала: Я четыре раза вдавливала кнопку звонка, но ты никак не открывала дверь, и поэтому я использовала запасной ключ, зная, что ты всё равно дома. Да? Я искренне удивилась. Вот же шварх. Похоже, придётся звать мастера, чтобы звонок починить. А это время и дополнительные деньги. Нет, Дань. Ульяна медленно покачала головой. Звонок прекрасно работает. Я сама слышала его громогласную трель за дверью. А вот ты нет. Это называется профессиональная глухота. Ты настолько помешана на работе, что твой мозг просто отбраковывает звуки, которые не несут информации. Тихие щелчки слышишь, а входя звонок нет. Я изумлённо пожала плечами. Хм, ничего себе. Придумывает же название профессиональная глухота. Я такого не слышала. Хм. Ладно, пробормотала смущённо, не знаю, что добавить. Здесь мокро. Ты иди лучше на кухню, у меня там в боковом шкафу кофе и мурмилад. Я сейчас оденусь и Да ничего не ладно. Ты отдыхай должна вообще-то, Дань. Я даже боюсь подумать, сколько часов в сутки ты вкалываешь. Ох, оно ну отдай сюда. Она внезапно вырвала полотенце из моих рук. Слушай, ну нельзя же так жёстко тереть волосы во все стороны. Поломаются. У тебя снова воронё гнездо на голове будет. полотенцем надо промакивать аккуратно вот так по линии роста луковиц подумаешь воронё гнездо я всё равно хвостик сделаю чтобы пряди в глаза не лезли подумала про себя но послушно посмотрела в зеркало на то как правильно сушить волосы в отличие от меня у Ульянки имелась роскошная густая грива волос до поясницы да и говоря объективно уля вообще по всем параметрам была красивее меня И рост нормальный, и красится умеет, и веснушек дурацких нет. Даже странно, что Ерофей, подойдя к нам двоим, пригласил на свидание именно меня, а не её. И тебе бы дан чуть-чуть длину отпустить, а то даже у моего парня волосы длиннее. Я фыркнула и сердита, отобрала несчастную махровую ткань. Ты устроила проникновение со взломом, чтобы рассказать, как правильно вытирать голову после душа. Пробормонила недовольно. Да я в курсе, что не первая красавица, и совершенно не умею во все эти женские штучки, но это совершенно не значит, что я не злюсь, когда меня этим попрекают. Во-первых, без взлома, буднично отозвалась Ульяна, а во-вторых, представляешь, моя подруга идёт на свидание впервые за шварх, знает сколько времени с нормальным парнем, и я хочу быть уверенной, что она оденется по-человечески. Если перебирать моих бывших, то выпад про нормального парня оказался в целом в кассо. Поэтому я сосредоточилась на второй части заявления. Уль, ну да что там одеваться? Ты иди, иди, поставь чайник, всё знаешь. А я сейчас. Я махнула рукой в сторону кухни, а сама пошла в единственную спальную комнату. Джинсы, футболка, кроссовки, ветровка. Ну, может, очки и кепку дома оставлю, они действительно не нужны. Вот. Вот об этом я и говорила, а потому сразу прихватила с собой несколько платьев. Внезапно энергичная Уля резко замолчала, а я вдруг осознала, что вместо того, чтобы поставить чайник, подруга хвостиком отправилась за мной. Всё бы ничего, но единственная спальня служила ещё и кабинетом. Я мгновенно вспомнила, почему в последние месяцы, если я приглашала соседку домой, то лишь на кухню. Все стены, насколько это было возможно, от пола до потолка были увешаны пробковыми досками с вырезками из новостных листков, одноразовыми пластелями и электронной бумагой с заметками о фабрисе Робере. Каждый свободный сантиметр пространства занимали его фотографии и голограммы, записи о том, какое образование он получил, хвалебными статьями об успешно завершённых делах, свадебными снимками с красавицей женой. И как апогей ровно напротив разобранного дивана, где я спала, красовался его портрет, метр на полтора. Я а, а, я Уль, это не то, что ты думаешь, честно. Довяща тишина опустилась на уши. Ульяна непривычно для себя противоестественно молчала, оглядывая комнату. Глаза её расширились, а рот беззвучно открывался и закрывался, словно она хотела что-то сказать, но всё никак не решалась. "Это знаешь, день", произнесла она наконец очень тихо. Я много раз слышала эту фразу в кино и всегда думала, что она несколько, ну, в общем, я как минимум ожидала услышать её не от лучшей подруги. "Ты понимаешь, что это она выразительно обвёлла рукой стены? Сталкирство? Это не сталкерство". Я отвела взгляд в сторону и прикусила нижнюю губу. "Я просто Влюбилась тогда на стройке. С первого взгляда? За минуту? Дань, ты вообще понимаешь, о чём говоришь? Это не нормально. Её тон начал набирать обороты и приобрёл обвиняющий оттенок. Я тебе сказала, что он женат. Судя по вырезкам, ты и сама в курсе. А ещё он цварк, то есть совершенно другая раса, другое мировоззрение. Вселенная, это он страшный, Дань. Но я же ничего плохого не делаю, взвилась я в ответ. Просто наблюдаю издалека. И вообще, он ни разу не страшный, наоборот, он красивый и благородный. У него три высших образования и восемь иностранных языков в активе. В тот день он не раздумывая подставил свою спину под падающие доски и спас девочку. Я сама видела. А ещё он недавно накрыл шайку наркодилеров. Сейчас курирует строительство верфи на Туррине. А не так давно, когда был пожар. А, у, Даня. Подруга пощёлкала пальцями у меня перед носом. Цварк, женатый. Что тебе ещё надо? Ничего. Я скуксилась. Я ничего и не делаю. Просто наблюдаю. Читаю информацию в общедоступных местах. Никакого криминала. Угу. Ульяна отмерла и решила пройтись вдоль стены с вырезками и изображениями. А вот эти фотографии с внешних камер на старой олавянной с ним ты тоже из общедоступных мест получила. Я почувствовала, как краска стыда заливает лицо. Нет. Меня попросили в частном порядке проверить, как мошенники обманывали банкомат. Я сказала, что взломать можно и физически, и удалённо, и попросила видео с камеры а там случайно Fabris Roberts, собственной восхитительно рогатой персоной. рекнула Уля, ни разу не поверив в то, что это событие действительно было случайностью. А это что? Ого, в смокинге он очень ничего. О, это ты? А, это с камер казино на площади Большого Сечения. Быстро ответила, понимая, что Ульке вроде бы смешно. Всё равно она меня знает как облупленную. Я была в дневную смену, там у них игрушечный сейф при игровых автоматах заело. Я починить должна была Фабрис тоже там был по каким-то своим делам. Но мы оказались на несколько секунд в одном зале. Представляешь, я и он в одном помещении. В общем, я попросила у охраны этот кадр якобы в своё портфолио, что ремонтировала у известного казино сейф. Понятно, протянула Ульяна с такой интонацией, что мне захотелось провалиться в нестабильный туннель куда-нибудь за границу, и не то, что этой галактике, а всей федерации. Уже горели не только щёки, но ещё и уши, и шея вселяные. Ну не сделала же я ничего плохого. А Даня, вот это что за кадр? Какой? Я даже подошла поближе, чтобы уточнить, что именно заинтересовало подругу, и нервно склотнула. Это был, пожалуй, действительно немножко сталкерский кадр, или даже немножко. Тут как посмотреть. Фабрис Робер в тонких и низко сидящих штанах из мягкой ткани бежал по спортивной дорожке. Лично мне от некоторых выпуклых костяшек бёдер, на которых каким-то чудом держал широкая резинка штанов, хватало, чтобы всякий раз, смотря на фото, получать приступ тахикардии. Но это было ещё не всё. Обнажённый под жарой торс без единого волоска сверкал от капель пота. Полотенце было перекинуто через плечи, Влажные волосы в неряшливом беспорядке, слегка зачёсанные назад. На этом кадре мужчина повернулся на 3/4, и это был его лучший ракурс. С места зрителя отчётливо виднелись высокие скулы, чуть раскосые глаза, чёрные как космос, и длиннющие ресницы, приоткрытые губы и идеальный нос. Хотя кому я вру? Фабрис Робер получался безупречно с любого ракурса и в любом количестве одежды. М-м-м. Прям лялла, я не знаю, что ответить подруге. Ульяна выразительно подняла красивые брови, показывая, что внимательно слушает. А оправдание звучало жалко даже в собственных мыслях. Ну. Но... Я обречённо вздохнула и зажмурилась. Раз в неделю Фабрис задерживается на стройке верфи. Обычно это воскресенье или понедельник. Когда он не улетает на своём тигре, остаётся на ночь в отеле Лунор. Пробежки в спортивном зале у него ближе к часу ночи. Проклятые стероиды, дань. Впервые в жизни я даже не хочу знать, как ты добыла эту информацию. Ты вообще всё о нём знаешь? Я потупилась. Всё не всё, сложный вопрос. Мне казалось, что я знаю бесконечно мало о мужчине, который даже пробирается в мои сны. Но в то же время какая-то частичка меня нашоптывала, что вряд ли найдётся другой гуманоид в Федерации, который знает о фаблисе Робере так много. Ты, наверное, и отпечатки пальцев уже собрала, и образец слюны? В голосе подруги послышались истерические нотки, а я впала в уныние, потому что даже на этот вопрос могла дать чёткий ответ. Невозможно. Фабрис Робер помешан на безопасности и таких глупых оплошностей не совершает. Он даже жену уже много лет никому не показывает. С помощью нехитрых вычислений и запросов в Инфосете я выяснила, какой остров он купил для Лейлы Виланты, но на этом всё. Фабрис очень осторожен. А может, ты ещё гробанёшь планетарную лабораторию Цварга? Внезапно предложила Ульяна: "У них же там есть генетические материалы всех достойных граждан. Наверняка и Фабриса Роббера есть. Вдруг там даже замороженная сперма в наличии. Представляешь? Ты смогла бы забеременеть от мужика, а он даже не в курсе". Я встрепенул, чтобы объяснить подруге, что Цварги не пользуются экстракорпоральным оплодотворением. Не приживается. А следовательно, спермы Эмисара я точно не найду. Но как накинжал напоролась на тяжёлый взгляд Ульяны. Примечание. Подразумевается, что цварги крайне щепетильны в этом вопросе, и действительно, большинство подобных операций у них заканчивается неудачей. Планетарная лаборатория держит информацию о редких успешных оплодотворениях цваргинь в строжайшем секрете. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Ой, ну, кажется, она это сказала не серьёзно. Значит так, Даниэла. Думаю, что тебе давно пора к психологу, но только потому, что я твоя лучшая подруга. Я сделаю вид, что вот этого всего она покрутила кистью в воздухе. Я не видела. Сейчас ты выберешь платье из тех, которые я принесла, накрасишься, уложишься и отправишься на свидание с Ерофеем. Накраситься и уложиться ладно, я обречённо вздохнула. Но платье Ольган, я совершенно не умею их носить, они же неудобные. А ты не сейф взламывать идёшь на свидание. Подруга была несгибаема. Куда тебя пригласили? М-м точно не помню. Я потянулась к коммуникатору, проверяя сообщения. А Ерофей написал: "Госпожа Удача". Дурацкое название, как будто игровой клуб, а не ресторан. Ты не знаешь, там покушать вообще-то можно? "Госпожа Удача". Подруга восхищённо присвистнула. Вот это да. Конечно, там можно покушать, ещё и видом полюбоваться. Шикарное место. Ерофей точно на тебе не экономит. Так что давай, Дань. Там дресс-код на входе. В такие места принято не только платье надевать, но ещё желательно чулки, туфли на шпильках и пиджаки. Не волнуйся, у меня всё есть. Пойдём, сделаем из тебя даму высшего света. Ульянка восторженно засуетилась, вновь становясь самой собой, а я с тоской подумала, что самое главное в этом свидании для меня всё-таки возможность поесть нормальную еду, которая на Туррине стоила недёшево. Оля подрабатывала барменом в ночном заведении, и в отличие от меня, имела отличную зарплату. На Туррине вообще всё устроено предельно просто. Если ты работаешь в сфере обслуживания, то у тебя будет хорошая зарплата, потому что при наплыве туристов на чаевые не скупится никто. Уля, впервые придя в клуб, чтобы починить проводку, быстро сообразила, что барменом заработает существенно больше. Она в тот же вечер с лёгкостью закинула диплом электрика подальше и вышла в ночную смену, чтобы смешивать свежевыжатые соки и алкогольные коктейли. Предприимчивая и активная Таноршка въехала в квартиру напротив сильно позднее меня и в целом жила на туровень не меньше моего, но при этом чувствовала себя здесь как рыба в воде. А вот я за 7 лет так и не смогла пристроиться в сферу обслуживания, то ли из-за внешности, то ли из-за замкнутого характера, но пока удавалось работать и держаться на плаву в качестве белой медвежатницы.